Ника Йорш. Разведи меня, если сможешь. Глава 1. По три сумки в каждой руке. И это я ещё за фруктами к мастеру Тону не забежала. На выходе из очередного магазинчика попыталась открыть дверь плечом, но тут её потянули с обратной стороны, и я едва не выпала наружу.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 Раздалось из-за спины с акцентом: "Может, подвести тебя?" Я обернулась. За мной медленно ехала жёлтая машина с характерным рисунком в виде трёх пирамид. Тонированные стёкла чуть опустились, и за одним из них, с водительской стороны, показался смогулый лоб с пышной чёрной шевелюрой. Затем появились и очки.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 подавилась воздухом и закашлялась даже слёзы выступили да такой кикиморе только в цирке уродцев выступать чёрные волосы растрёпанные как воронье гнездо лицо красное карие глаза горят огнём ненависти ко всему сущему разве что из носа дым не валит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 помощница по хозяйству, рекомендованная мужу супруга его партнёра, Вергинии, точь отзываться и не думала. Девицы попросту не оказалось дома. "Где её черти носят?" бубнила я, разбирая продукты и раскладывая всё по местам. "Сказала же, к 11:00 быть на месте". Справившись с задачей, отправилась в душ.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 улыбалась. Думала, вы задержитесь в магазинах, вот и не спешила, честно призналась помощница, осматривая разложенное на столе явство. "Милая, я велела быть в 11". В душе поднималась волна злости. "Если бы ты была мне нужна позже, то будь уверена, я назначила бы другое время, а теперь свободна".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 Она показала мне разные узоры и даже нитки принесла такие, каких на севере днём с огнём не сыщешь. Я не смогла её уволить, а чертовка, поняв, как со мной обходится, продолжила вить верёвки. Мы приготовили много вкусных закусок, три новых салата, выпечку и кое-что на горячее. Всё необычное и притягательное.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 изготовленными на заказ. На мой удивлённый взгляд она отреагировала фразой: "Ой, так это был сюрприз, и он ещё не подарен?" Конечно, пришлось выпытать у неё всё, что она знала. Оказалось, одна из помощниц наших соседей видела Роджера в ювелирной мастерской Тайферти.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 жуткого вида субстанции ядрёного зелёного цвета. Он не пришёл, проговорила я, откупоривая вторую бутылку безумно дорогого шампанского. И на звонки не отвечают. Думаешь, что-то случилось? с ясно различимым скепсисом в голосе уточнила Стефани. Не знаю,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 Пожала плечами Стеф и с хрустом откусила кусок от красного яблочка. Или сердечный приступ, шутка ли? Мужик буквально живёт на работе. Я хотела посмотреть на неё сокоризной, но взгляд получился жалким и измученным. Он ведь не мог просто забыть, заметила, не теряя надежды. Этот ещё как мог?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 Протянула подруга, усаживаясь назад и вновь принимаясь за яблоко. "Так да, жди, дорогуша. Если Роджер раскашёлился на Тайферте, то не всё потеряно. Он просто копит на покупку дома. Между прочим, для нас, решила я всё-таки защитить мужа его же словами. И поэтому мы пока стараемся экономить, а ты выставляешь его каким-то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 Похоже, твои правила перестали работать ещё года 2 назад. Пойми, Кэти, он вытирает об тебя ноги. Нельзя им прощать этого. Может, мне ещё и развестись? Как тебе? С грохотом отставив пустой бокал в сторону, выпалила я. А может, ты развестись? ничуть не смутившись и не обидевшись, ответила подруга. Или хотя бы свалить на время, потеряться из его поля зрения.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 Смотрю тебе и одной неплохо. Я улыбнулась, чувствуя, как алкоголь пробуждает во мне тщательно спрятанную в тёмном уголке гадину. Мой муж решил пропустить этот ужин. Как не пропадать же добру? Ещё немного шампанского, и улыбка стала шире. Знала бы, что ты проигнорируешь даже мой юбилей, позвала бы стрептизёров. хотя бы посмотрела на голых мужиков, вспомнила, как там у них всё устроено. Милая, я засыпаю с тобой в постели почти каждую ночь, исключая командировки, бросая пиджак на кожаное кресло, раздражённо проговорил Роджер. Хочешь увидеть, как всё устроено? Смотри сколько угодно. Я вскинула правую бровь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 Так не дождавшись ответа на первый вопрос: "Почему всё так изменилось между нами? Ты всегда много работал, но для меня находил время. А теперь у тебя дёргается глаз при виде собственной жены. Как это объяснить, Роджер? Помоги мне понять". "Не молчи. Здесь нечего понимать", бросил он, направляясь к выходу. "И обсуждать нечего. Протрезвись, и тогда поговорим".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 а потом заняться страстным сексом, которого не было между нами уже слишком давно. "Да!" выкрикнул мне в лицо Роджер, удерживая в руках второй, ещё не обутый ботинок. "У меня есть другая, довольна?" О. В тот миг меня можно было назвать какой угодно: потрясённой, оглушённой, обалдевшей, но никак не довольной.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 Но долг супружества не даёт мне покоя. И переспав с женщиной, устраивающей меня своей покорностью и терпением, я всё равно одеваюсь и ухожу сюда. И что получаю взамен? Стою и слушаю твои истерики, наслаждаюсь бредом невменяемой южанки. То есть у тебя есть женщина. Ещё одна. Другая, кроме меня. Я нахмурилась и очень старалась сосредоточиться, но мысли всё время расползались в стороны, словно тараканы. Выходит, ты изменяешь мне не с работы, а с ней. Спишь с другой, пока я сутки напролёт создаваю паршивый уют в нашей квартире. В моей квартире, педантично поправил меня Роджер. Это же площадь записана на маму